Глава 12 Разбитое окно. Однажды утром в общую гостиную вошла Хиллари, которая была чем-то взбудоражена. «Вы знали, что в город приезжает цирк? Я только что видела афиши!» — сообщила она всем. «Вот это да!» — воскликнула Пак, просто обожавшая цирк. «Надеюсь, нам всем разрешат пойти?» «Это цирковая группа Голиана». Хиллари достала из кармана свернутую листовку и показала девочкам. «Смотрите, тут в программе и клоуны, и акробаты, и горцующие лошади, и еще полно всего. Вот бы мисс теубальд разрешила пойти». Мисс Теобальд дала разрешение. Она сказала, что каждый вечер два класса могут входить на представление в сопровождении учителей. Первый класс был в неописуемом восторге. Пат, Изабель и Кэтлин отправились в город посмотреть на развешанные повсюду красочные афиши. Они вправду выглядели многообещающе. Затем девочки направились к большим шатрам, разбитым на близлежащем поле. Перегнувшись через ограду, они наблюдали, как лошади с гладкими глянцевитыми боками скачут по кругу. А потом к девочкам подошел мальчик, который вел за руку крупного шимпанзе, одетого в брючки и джемпер. У ног его крутился терьер. Они изумленно вытаращились на эту компанию. «Ну, надо же! Смотрите, обезьяна!» — вскричала Изабель. «Сэмми не обезьяна, а шимпанзе!» — с улыбкой пояснил мальчик. «Пожмёт девочкам руки Сэмми!» Шимпанзе важно протянул руку. Изабель и кетлин боялись дотронуться до неё, а пас сразу же ухватила Сэмми за ладошку, и тот пожал её. «Вы придете на наше представление?» спросил мальчик. «Обязательно! Ни за что его не пропущу!» ответил опат. «Ты из цирка? Кем ты там работаешь?» «Меня зовут Джимми Браун. Я выхожу на арену со своим знаменитым псом-везунчиком. Вот он, у ваших ног сидит. Он знает про и счет». «Да ну! Собаки такое не умеют!» не поверила Изабель. Джимми рассмеялся. А моя умеет. Приходите и увидите. Посмотрите на ту девочку верхом на лошади. Это Лотта. Она тоже выступает. Лотта умеет ездить на самой норовистой лошади в мире. Девочки во все глаза уставились на наездницу, которая скакала по кругу на прекрасной черной лошади. Проезжая мимо, Лотта неожиданно вскочила на ноги и помахала торопевшим девочкам. — Какая молодец! — восхитилась Патта. Хотела бы я так уметь. Она не упадет? Нет, конечно, усмехнулся Джимми. Ладно, мне пора. Пойдем, Сэмми, будем ждать вас на представлении. Мальчик ушел со своими питомцами, а девочки отправились обратно в школу. Теперь они еще с большим нетерпением ждали вечера, когда первые второй классы пойдут в цирк. Каждый день по два шоу, сказала Пат первое с полседьмого до полдевятого, а второе с восьми сорока до десяти сорока Вот бы пойти на то, что попозже. Здорово было бы вернуться в школу к одиннадцати. — Ага, мечтай! — усмехнулась Изабель. — Идем, на чаепитие опоздаем. На следующий день в первом классе приключилась беда. Девочки вошли в классную комнату, как всегда болтая между собой, и вдруг увидели, что в средней секции окна разбито стекло. Мисс Робертс сидела за своим столом, и вид у нее был на редкость суровый. «Боже, как оно разбилось!» — воскликнула изумленная дженнет. «Мне бы тоже хотелось это узнать», — проговорила мисс Робертс. Я была в гостиной, и вдруг услышала шум, поэтому решила посмотреть, в чем дело. Потом раздался чей-то топот за углом а когда я вошла в класс, увидела разбитое окно. «Кто это сделал?» — спросил Лопат. «Не знаю. Но окно разбили вот этим». Мисс Робертс показала девочкам резиновый мячик для игры в лакросс. Он катился по полу, когда я зашла сюда. Видно, кто-то играл с ним в классе и случайно попал в стекло. Как вы знаете, по правилам школы, мячи для лакросса хранятся в шкафчике в спортзале. И их можно брать только если вы идете на тренировку. Девочки молча слушали учительницу, испытывая легкое чувство вины. Этот запрет нарушали почти все. Любая из них могла взять мяч из шкафчика и играть с ним на перемене. Так, сказала мисс Робертс. Я хочу, чтобы девочка, разбившая окно, призналась сейчас или же подошла ко мне на перемене. Разумеется, ей следовало сознаться сразу. Но вполне естественно, что она испугалась и убежала. Все молчали и сидели не шелохнувшись. Мисс Робертс переводила взгляд с одного ряда на другой, пытаясь в чьем-нибудь лице угадать чувство вины. Но половина девочек раскраснелись от волнения, поэтому сложно было понять, кто из них причастен к случившемуся. Всякий раз, когда происходило что-то нехорошее, они выглядели виноватыми и подавленными. Ладно. Наконец сказала мисс Робертс. «Очевидно, сейчас виновница не сознается. Но на перемене она должна прийти ко мне. Я знаю, что у вас есть совесть, и вы не трусихи. Так что не сомневаюсь, что той, кто это сделал, хватит смелости во всем признаться. Я буду у себя в гостиной одна». Никто так и не проронил ни слова. Все лишь поглядывали друг на друга. «Кто же разбил окно?» Пат и Изабель нервно улыбнулись. С самого завтрака они были вдвоем, а значит, это точно не они. Начался первый урок математика. Мисс Робертс была не в духе, а потому никто не раскрывал рта. Темноволосые и светловолосые головы учениц низко склонились над учебниками. И если учительница говорила что-то сделать, девочки тут же это выполняли. Все знали, что если мисс Робертс рассердилась, можно угодить ей под горячую руку. После математики был французский. Мамзель вошла в класс и, увидев разбитое окно, вскрикнула. «Боже, как это вышло!» «Мы не знаем, мамзель!» — ответила Хиллари. «Никто пока не признался!» «Просто безобразие!» — мамзель окинула возмущенным взглядом класс. «Какая трусость!» Девочки подавлено молчали. Им было не по себе от мысли, что кто-то из них трусиха. Может, виновница все-таки сознается во время перемены? Кто бы это мог быть? Пат и Изабель ломали голову, пытаясь понять, кто разбил окно. Точно не дженнет или Хиллари. Они обе смелые, тут же признались бы в содеянном. И не Кэтлин, поскольку та была с ними после завтрака. Тогда или Вера, или Шейла, или Джоан, или Дорис. Да нет же, никто из них не мог так поступить. Среди них нет трусих. На перемене девочки собрались вместе и стали обсуждать случившееся. Это не мы, сказала Пат. Мы с Изабель были вместе все время после завтрака, перед тем, как пойти на урок. Кэтлин была с нами. И не я. — добавила Хиллари. — Я выполняла поручение Риты. — И не я, — сказала Дженнет. — Я чистила птичьи кормушки, а Дорис мне помогала. По очереди девочки стали рассказывать, чем занимались между завтраком и первым уроком. Судя по всему, никто из них не разбивал окно. Выходит, кто-то говорил неправду. После перемены девочки расселись по местам. Пошла мисс Робертс. Плотно сжатые губы и ледяной взгляд, которым она окинула учениц, не сулили ничего хорошего. С сожалением сообщаю, что никто так и не признался. Поэтому мне пришлось доложить о случившемся мисс Теобальд. Она согласна со мной, что за окно должен заплатить весь класс, поскольку виновница не нашлась. Новое стекло обойдется в 20 фунтов. Мисс теубальт решила, что вместо билетов в цирк, который стоит по фунту штука, каждая из вас сдаст деньги на окно. Девочки так и ахнули. «Не пойти в цирк! Ужасная несправедливость!» Сердитые и огорченные они переглядывались. «Почему весь класс должен расплачиваться за дурной поступок одного человека?» «Я уверена, что виновница не захочет, чтобы наказывали весь класс». Продолжила мисс Робертс. «Поэтому, надеюсь, она все же признается до вечера четверга, когда ваш класс должен идти на представление. А также, если вы знаете, кто это, поговорите с ней и убедите признаться, чтобы не подставлять всех». «Но, мисс Робертс, а вдруг никто не признается?» начала Хиллари. «Мы можем сдать по фонту на окно и все равно пойти в цирк?» «Нет». Учительница покачала головой. «Это не обсуждается, Хиллари. Как я сказала, так и будет. А теперь откройте, пожалуйста, учебники на странице 82». Какой же гвалт поднялся в общей гостиной за час до обеда, когда закончились утренние занятия? Как же негодовали и возмущались девочки! «Ну, знаете», — едва не плача вопила Дженет, «я не разбивала окно». И вы, Пат и Изабель, тоже. И мы прекрасно это знаем. Так почему же нас тоже наказывают? В подобных случаях в школах принято наказывать весь класс за одного человека, — объяснила Хиллари. У моего брата в школе так же, хотя случается и нечасто. Я тоже не вижу в этом смысла, но уж как есть. Вот бы я знала, кто это сделал. Я бы тогда схватила ее за шкирку и всыпала как следует слушайте а что если кто-то из нас возьмет вино на себя чтобы другие могли пойти неожиданно предложила кэтвин я не против это сделать а вы тогда не пропустите представление не говорить чушь поддела кэтлин под руку мы тебе не позволим так поступить надеюсь это не ты разбила окно кэт усмехнувшись поинтересовала Шейла. конечно же не она — воскликнула Изабель. — Кэтлин все время была со мной и пад. И это очень благородно с ее стороны предложить взять вину на себя. Но я этого не допущу. Если бы я узнала, что Кэт созналась в том, что не делала, чтобы спасти нас, я бы тут же пошла к мисс Робертс и сказала ей, что Кэт ни при чем. — Ух, ладно, я не буду тогда ничего говорить, раз ты против. «Знать бы, кто из нас разбил это окно!» Так прошел вторник, а затем и среда. Никто так и не признался. Когда наступил четверг, мисс Робертс объявила, что второй класс идет в цирк, а первый остается в школе. Девочки возмущенно застонали и заёрзали на стульях. «Мне очень жаль», — сказала мисс Робертс. «Это крайне неприятно». Надеюсь, виновнице стыдно за свой поступок. Все, хватит ныть. У нас урок географии.